Глава шестая Кто-то выхватил у меня шприц, но я не помню кто. Что-то говорили, но я тоже не помню. Зато я увидел, как раздавленный красный паук стал вбирать лапы, уменьшаться на глазах, съежился, превратился в коричневую коросточку, безобидную, я это понял сразу, и дышать лыж стал ровно, зашевелились веки. И мне стало легко-легко. Я знал, что очень скоро со мной начнется то же, что слышим, и, наверное, скрутит меня боль, тошнота, потом придет беспамятство. Но все равно сейчас было легко, потому что я сделал то, что сделал, и не надо было ничего выбирать. Меня рванули за плечо. «Бежим!» — это была Грета. куда?» — сказал я с расслабленной улыбкой. «Бежим, дурак!» «Ох, и сильная девчонка! Двумя рывками выволокла меня из кухни, из дома, на крыльцо. Там танцевал на тонких ножках Росик». «Садись!» — приказала Грета. «Зачем?» «Затем, что иначе умрешь!» Кажется, она заплакала. Я ничего не понимал. Подумал, так и так умру. Кстати, почти без страха подумал. Сказал, он не поднимет двоих. «Поднимет!» «Да сади же! Смотри, у тебя уже начинается, как у него!» Она дернула на мне ворот, я глянул на плечо. Там, на месте ягоды, вырастал красный паук. Тут я сильно испугался и быстро сел на Росика задом наперед, грудью к спинке. Ха -ха, как будто это могло меня спасти. Грета оказалась сзади. Я почувствовал, как металлические пуговки ее форменной рубашки впились мне в спину. Горячий шепот Греты шевельнул мне волосы на затылке. «Вперед!» Видимо, это был приказ Росику. Мы рванулись со ступеней, и первые несколько секунд я думал об одном. Не полететь бы кубарем с деревянного конька. Швырял из стороны в сторону. Я вцепился в спинку, зажмурился. Потом открыл глаза. Воздух с тополиными пушинками бил по щекам. Я не понял, где мы мчимся. Видимо, по огородам и пустырям. Хлестали по ногам верхушки высоких трав. Потом перестали. Оказалось, что Росик несет нас по воздуху, выше репейников и кленовых зарослей. Теперь движение стало ровным, и мысли тоже ровнее. «Куда мы?» — громко спросил я. «На круг. Там начинается дорога. На дороге не умирают». «Это хорошо, что не умирают. А что там делают?» Мы помчались по второй раздельной, мелькнул знакомый дом с редакцией почтовой ромашки, где я так и не побывал. Потом стена крепости. Росик взметнул нас выше стены и снова канул вниз, все ухнуло внутри. Теперь мы летели над пустошью, над проблесками воды, над осокой и тростником. Опять захлестало по ногам. Сколько летели? Не знаю. Наконец, скорость уменьшилась. Деревянные ножки Росика застучали по-твердому. Он остановился. Грета спрыгнула, потянула меня. «Слезай!» Я неуверенно встал на ноги. Под ногами оказались доски. Даже не доски, а плахи. Щелястые, местами прогнившие. Кое-где росла в щелях трава с мелкими белыми цветами. Я оглянулся. Мы стояли на круглой площадке среди зарослей ольховника. Через площадку тянулись ржавые рельсы на кривых и слевших шпалах. «Вот он, круг», — понял я. «Он скоро повернется», — шепотом сказала Грета. «И тогда ты иди». Она смотрела в сторону, и щеки ее были мокрые. «Куда?» — тоже шепотом спросил я. «Сперва по рельсам, потом, как получится, по колее». «Зачем?» «Чтобы не помереть, дурень». Она всхлипнула и посмотрела мне в глаза. — По какой колее? — пробормотал я, моргая. — Ты почувствуешь, колея — это часть дороги, она спасет. — И долго идти? — спросил я, холодея, потому что вплотную подступило расставание. — Не знаю, наверное, долго. — А можно будет вернуться? «Не знаю. Если можно, я выведет сама. А ты не пытайся повернуть назад. По дороге не ходят обратно. Такой закон». Тогда я рассердился. «Откуда ты знаешь?» Она сказала виновата. «Сама не понимаю. Знаю, вот и все». И опустила голову. «А если я все-таки пойду назад?» Она снова глянула мне в лицо мокрыми глазами. «Тогда? Тогда, наверное, свалишься, как лыж!» «Да, лыж!» И моя тревога перекинулась от меня на него. «А почему с ним случилось такое? Ведь ему-то не делали прививку. Может, он заразился от меня?»